9. После ухода Брюстера в кабинет лейтенанта Колумба вошел вечно веселый начальник участка полковник Паула Краун, даже выглядевший моложе своего подчиненного лет на десять. Вслед за ним явились два парня в новенькой форме. — Привет, лейтенант. — Здравствуйте, сэр, — ответил лейтенант, чуть пил встав из-за стола и сразу же плюхнулся обратно. — Чем могу быть полезен? — Да, в принципе, уже ничем, — пошутил Краун. — Вот привел двух новеньких ребят, только что из училища. — А я тут при чем? — А при том, что ты берешь над ними шефство, а будешь обучать их всему, что знаешь сам, так сказать, передавать опыт молодому поколению. — И как вы себе это представляете? — спросил Колумб, который этим никогда не занимался. — Что мне с ними делать? — Может, показать им, где туалет находится? — Тонятия не имею. — А насчет последнего они уже знают. — Желаю удачи, лейтенант. — И вам того же, сэр, — ответил Колумб, поскольку знал, что за внешним благодушием скрывается взаимная неприязнь. А с чего она началась, он уже... откровенно говоря, и не помнил. Новички стояли по стойке смирно, а лейтенант рассматривал их лица. Он на своем личном опыте убедился, что первые впечатления, полученные от человека на 90% самые верные, хотя бывали и исключения из правил. «Как вас зовут?» — спросил лейтенант, хотя отлично видел их нагрудные планки с именами, у него была дальнозоркость. «Сержант Твикс, сэр», — ответил первый, которого лейтенант в душе охарактеризовал как исполнительного и в целом надежного. «Сержант Банин, сэр», — ответил второй. С ним все обстояло иначе. Некоторые черты лица не понравились Колумбу. Наверное, капризен сказал он себе. «Карьерист по трупам пойдет». А вслух спросил. «Ну, а имена у вас есть?» «Мик». «Микбанин, сэр». «Ойл». Просто добавил сержант Викс. «Теодор Колумб». Вот и познакомились. «На какую степень вас должны будут поставить после окончания стажировки?» «Седьмую, сэр». «Плохо учились, что ли, если на седьмую степень, да еще в наш район?» — Никак не от, сэр, — ответил сержант Твикс. — Мы попали сюда после жеребьевки. — Ну что ж, пожалуй, у меня есть для вас задание. Оружием пользоваться умеете? — Так точно, — ответили те хором. — Отлично, вот вам пистолеты. Лейтенант извлек из ящика стола два парализатора стек на десять патронов и по дополнительной обоими к ним. Все это он бросил недоуменно переглянувшимся друг с другом сержантам. Ваша задача проследить за объектом, обнаружить возможную слежку за ним и в случае чего обезвредить её. Если та начнёт проявлять активные действия по отношению к объекту, всё понятно? Так, точно, сэр. Сразу предупреждаю, это не тренировка, а реальная операция, от исхода которой зависит не только жизнь данного объекта, но и ваша карьера. Так что не завалитесь. Лейтенант достал распечатанную фотографию и показал её новому сотрудникам полиции. Запомнили лицо? И когда они кивнули, бросил фото уничтожитель, после которого даже склеив все мельчайшие фрагменты, восстановить отображенную на них информацию ни за что не удастся. Отлично. Объект движется в сторону железнодорожного вокзала. Ну, и чего вы ждете? Полицейские козырну выскочили в коридор как ошпаренные. Испортить свою карьеру, ради которой они отучились по пять лет, да еще в первый же день, они не хотели. Ожидая чего-то более скучного и занудного, вроде ознакомления со своим кабинетом, они спешили во весь опор на ходу проверяя оружие на предмет срока годности патронов, чем пугали даже бывалых полицейских. Стэк ближнего радиуса действия сприлял пулями, которые, попадая в цель, разрушались и вырабатывали такой электрический заряд, которого хватало, чтобы свалить коня. Без синяков при этом, конечно, не обойтись, но все же лучше, чем настоящая пуля в брюхе. Им нужно было торопиться. Вокзал был хоть и единственным в городе, но огромным. Так что найти там человека было довольно сложно, но тем не менее возможно. Машина с въездом колесами понеслась вперед, создавая опасные ситуации на дороге.